Глава четвертая. Данил. Девчонка перешагнула порог, я бросил с плеча сумку и закрыл за нами дверь. И только оказавшись в своей прихожей, подумал о том, что должно быть свихнулся, потому что по настоящему серьезной причины, почему я привел ее в свой дом, не было ни одной. Ну не на зло же сбежавшей альбинки и неудавшимся планом. Это уж точно было на меня не похоже. Не стоило себе даже и начинать врать. Так почему же я не избавился от этой разрисованной особы? Оказавшись в моей квартире, незнакомка аккуратно обошла пакеты с продуктами и застыла у стены. Пока я смотрел на нее, разулась и отодвинула изящной ступней свои туфли в сторону, оставшись стоять на паркете босиком. Ее лицо было измазано густой, растекшейся краской. В этой же краске оказались испачканные, сбитые в непонятные клочки волосы. В моей куртке, широкой для ее плеч и большой, с тонкими, почти прозрачными ключицами, девчонка выглядела неуверенной и жалкой. И в голове снова промелькнула мысль — Чем она думала? А я чем? Идиот. Это же не выпавший из гнезда птенец сороки, старый хромой пес, приставший у дороги, или блохастый котенок, которых я в детстве таскал домой и прятал под кровать, потому что у бабки от моих находок зашкаливало давление и чистил пульс. Я уже давно не мальчишка, а это особо не беззащитная лань. Она вполне осознанно забралась в мою машину и не хотела ее покидать. Да какого же чёрта она теперь забралась в мой дом и стоит здесь? Раздевайся и проходи. Выжила из себя нерадушная, снимая кроссовки и отшвыривая их с пути. Кухня прямо. Разберешь пакеты и рассуешь. Что и куда надо. Надеюсь, сообразишь не маленькая. И не жди, что я стану с тобой нянчиться. Решишь свалить? Дверь открыта. И не стой уже, вечер не резиновый, время пошло. Я отнес пакеты на кухню и включил холодильник. В квартире было душно и тихо, как бывает всегда после возвращения, а еще пыльно хотя все вещи знакомо стояли на своих местах. О своем приезде я родных не предупредил. Всегда любил оставлять себе свободу даже в мелочах. Брата в стране все равно не было, а у сестры и родителей хватало заботы без меня. — А в ресторане точно не хочешь заказать? Я не отнекиваюсь, — услышал позади неуверенный голос увязавшийся за мной девчонки. — Просто не знаю, что ты любишь и что купил, а вдруг тебе не понравится. — Не хочу. Я и так четыре месяца питался в ресторанах. «А ты догадайся!» — шикнул на гостью, повернувшись проходя мимо. «И не вздумай съехать с условий. Протопать домой на своих двоих я не шутил, поняла?» И оставил ее на кухне, взял сумку в прохожей и вошел в гостиную. Бросив вещи у шкафа, остановился посередине комнаты и чертыхнулся сквозь зубы, чувствуя, как в душе продолжает кипеть раздражение. А еще досада. Хороший же у меня выходит вечерок. А ведь еще утром, когда прощался с тренером и ребятами, Собираясь домой, ничего подобной лажи не предвещало. «Везунчик-воробышек. Чувак, не отказывай себе в сексе, ты заслужил». «Ну, Тагир, глазливая сволочь, надо будет, вернувшись в тренировочный лагерь, и пожалейте проучить друга, чтобы больше не желал добра из зависти на дорожку. По привычке отыскав пульт, я включил плазму и выбрал канал, который чаще всего смотрел. Сунув руки в карманы джинсов, подошел к окну и раздвинул шторы». Уставился на улицу, на мостовую и на идущую за ней набережную, за которой виднелась темно серая лента реки. Такая знакомая картина. Еще по-зимнему стылый и холодный городской пейзаж, хотя от снега уже не осталось следа. Мы прожили тут с братом четыре года, пока он не уехал в Германию вслед за своей мелкой батаншей, наплевав на магистратуру и всерьез занявшись танцами. А я остался один, пусть и бывал здесь редко. Интересно, я когда-нибудь смирюсь с тем, что моего клона есть Катя, его девушка-умница-умка, которая вот уже год как стала Ваньке невестой и без которой он жить не может. Когда я в первый раз услышал о том, что для него эти отношения всерьез и надолго, со всеми вытекающими, подумал, что он шутит. Ерунда какая-то. Это же птиц, мой близнец. Мое отражение и клон, которого я всю жизнь знаю едва ли не лучше себя. Меня тянуло к девчонкам не меньше, но чтобы влюбиться и думать только об одной. Да ладно, быть такого не может. Но казалось, что очень даже может и есть. В последнее время мы с братом редко виделись. Я давно смирился с фактом, что у каждого из нас своя жизнь. Но все равно, всякий раз, возвращаясь домой, хоть в родительский дом, хоть в свой, я продолжаю ощущать, как сильно мне не хватает наших дурашливых драк и словесных перепалок, просто близкого присутствия Ваньки и его смеха. С самого детства мы отлично понимали друг друга. Задумавшись на несколько минут у окна, я удивленно повернул голову, услышав доносящийся из кухни звук работающей кофемашины и короткий писк электрического сигнала — то ли плиты, то ли микроволновки. Когда пошел на звук, увидел, что девчонка разворошила пакеты, но не успела их разобрать. Зато успела сделать ароматный кофе и пару больших горячих бутербродов. Весьма аппетитно выглядящих, надо сказать, которые достала из микроволновки, поддела на лопатку и положила на широкую тарелку. «От меня не укрылось, как грациозно это у нее получилось. И что с пальцев и тонких запястьей исчезла краска». «Вот я сделала бутерброды с ветчиной и сыром. Это не ужин, а просто перекус», — объяснила гостья, посмотрев на меня. «Ты сказал, что долго был в дороге, а значит, не захочешь ждать. А сахар я еще не нашла. Пожалуйста, можно мне в твою ванную комнату?» Без паузы виновато пролепетала. «Очень лицо чешется. И вообще...» Что «вообще» было понятно и без дураков. Судя по тому, как она поджала пальцы ног». Хотя я бы сейчас поклялся, что Золушка смутилась, опустив взгляд. А вот я слегка опешил, удивившись, как быстро она справилась. Кажется, это действительно можно было есть. Я молча взял тарелку, чашку с кофе и отнес в комнату. Где Сахар, я и сам знал. Не помнил, есть он или нет. Подойдя к комоду, достал из него широкое полотенце и, порывшись в отделениях, нашел женские носки. Скорее всего, девушки брата. До того, как уехать в Мюнхен, они жили здесь чаще меня, и какие-то вещи остались. Ладно, черт с ней, с этой голой Евой. На ее босы и посиневшие ноги я старался не смотреть. Мне хватило и того, что я помнил ее задницу, за которую собственно ручно засунул девчонку в машину. Она оказалась с очень нежной кожей и такой идеальной формы, какую определенно запоминает мужской взгляд. Тонкая талия тоже не укрылась от внимания, хотя видел ее всего пару секунд. И стройная спина с такими позвонками смогла легко навести на мысль. Черт, я точно совсем рехнулся, раздумывая об этом. «Пора остыть, иначе придется прямо сейчас рыться в телефоне в поисках номера очередной подруги на вечер и забыться с ней до утра». Обернувшись к девчонке, я бросил в ее руки полотенце и носки. «На вот, держи, можешь принять душ. Но чтобы после себя все убрала, — холодно предупредил. И хватит испытывать мою доброту и ныть. Я не твой дядюшка, а ты не моя гостья, ты...» «Да я помню». Девчонка поймала вещи и прижала к себе. «Я твоя золушка». Я так зыркнул на нее что она тут же поправилась. «То есть должница?» «Вот именно. И ты точно не моя!» — размечталась. «Просто сделай, о чем мы договорились, и разбежимся. Перестань уже меня замечать, сделая одолжение. Дверь в ванную комнату справа». Она так быстро исчезла за этой дверью, словно только и ждала моего разрешения. Отпихнув ногой свою сумку, я подошел к компьютерному столу, на котором оставил кофе с бутербродами, и в два маха все съел, почти не утолив голод отодвинув посуду, сдернул с себя джемпер, упал на диван и уставился на экран плазмы, продолжая злиться на себя и не следя за изменяющейся перед глазами картинкой. Вдруг захотелось назад в тренировочный лагерь. Если не встать с кем-нибудь в спарринг, то хотя бы как следует избить грушу. Незнакомца пробыла в ванной минут двадцать, после чего выскользнула в коридор. Я услышал, как дверь открылась и захлопнулась. И исчезла на кухне. За это время я успел немного успокоиться и смотрел «Боевик адреналин». Совершенно безбашенный экшен с Джеймсоном э, Стэтхэмом в главной роли. А ужина по-прежнему не было. Однако я не собирался следить за девчонкой и продолжать с ней нянчиться, поэтому тут же о последней забыл, увлекшись разворачивающейся на экране сценой погони и зрелищным дрифтом дорогих тачек на дороге. Наверное, прошел еще час или около того, когда между мной и экраном вдруг мелькнула девушка. Она подошла к столу, взяла посуду и ушла назад в кухню. А я как сидел на диване, так и открыл рот. «Не понял. И что, Мэтта, это было? Точнее, кто?» У девчонки, которую я привел в свой дом, был густой грим на лице, а вздыбленные волосы, измазанные аэрозольной краской, торчали посреди неопределенного цвета прядями и точно не были длинными. Или я не обратил на их длину внимания. В чем я был совершенно уверен, так это в том, что незнакомка не была скромницей и вряд ли нуждалась в моей помощи по-настоящему. Вот последнее больше всего излило, как ловко она меня провела. Пожалуй, я бы не удивился, если бы после душа девица заявилась ко мне в полуголом виде и попыталась наладить контакт. Это вполне вписывалось в картину нашего знакомства. Тогда бы я с чистой совестью вышвырнул ее из своей жизни и, наконец, забыл. Но почему-то я оказался не готов к тому, что она окажется другой, словно появилась здесь сама по себе и также сама по себе исчезла. Я отложил пульт в сторону и сел ровнее, проводив гостью озадаченным взглядом. Через минуту она вернулась в гостиную, этот раз с салфетками в руках, и принялась протирать пыль, навигаясь почти бесшумно, стала расставлять предметы, которые я бросил как попал, еще когда уезжал, не привлекая внимания и стараясь не лезть мне на глаза. То есть, буквально меня не замечая. Серьезно. Мысль неприятно царапнула мужское эго, чтобы девушка была в моей квартире, и я для нее не существовал, такого я припомнить не мог. И не важно, что я ее об этом просил. Незнакомка, в которой сейчас от неформалки с площади не осталось и следа, протерла комод, а за ним — шкаф. Поднявшись на носочки, дотянулась до верхней панели декоративной картины на стене и протерла раму. Поправив ее, отошла на шаг и посмотрела, ровно ли она висит. Сменив салфетку, обошла журнальный столик, наклонилась, ссыпав с плеча волосы, и убрала пыль со стекла. Отодвинув от стены напольную лампу, сомкнула пальцы на длинной полированной стойке. Присела и не спеша провела одним длинным движением по стойке вверх, а затем вниз. Я тяжело сглотнул, тут же забыв о боевике и о кульминационном моменте, к которому герой пришел изрядно потрепанный, чувствуя, как зачистил пульс. Волосы у девчонки были еще немного влажные после душа, но оказались светлые и длинные до самой талии, густые и шелковые, с легкой белокурой волной. На такие приятно смотреть и наверняка приятно трогать она по-прежнему была в моей футболке, но умудрилась ее завязать Натальей каким-то невидимым узлом и стянула шнурком пояс моих спортивных шорт, отчего они сидели на ней совсем иначе, обозначив округлую линию бедер, стройные ноги с гладкой и нежной кожей. Я еще не видел ее лица, но ноги определенно заслуживали внимания, особенно после того, как успел пощупать и оценить ее задницу. Где у тебя пылесос? Просто скажи, я сама возьму. Что? Мне показалось, или она не спешила на меня смотреть? Поднявшись на ноги, смяла в руке салфетку, покосилась на мою голую грудь и быстро отвернулась, оглядывая углы комнаты. «В спальне!» Грубее, чем хотел, буркнул я и тоже отвернулся к телевизору. Уставился на плазму, кусая губы. «Разве там тоже надо убрать?» Услышал немного разочарованное. «Конечно. А ты как думала?» «Я не сплю в присборнике. И вообще, работай, золушка, что за вопрос? Тебе еще мыть и ужин не готов». «А где швабра и ведро?» «Понятия не имею. Ты же здесь убираешь. Вот и ищи». Девчонка развернулась и исчезла в спальне. Прикрыла за собой дверь, а я выдохнул. «Ну и правильно. Ничем мне мешать фильм смотреть». Однако уже очень скоро незнакомка из спальни вышла, выкатила пылесос на середину гостиной и, перекинув волосы на плечо, включила его на полную мощность. Понятно, значит, в этой квартире злился не только я. Пришлось сделать телевизор погромче. И значительно. Когда пылесос выключился, чуть не оглох твою ж мать. Зато пялиться на гостью перестал и, как следует, выматерился сквозь зубы, предчувствуя, что ночка выйдет еще похлеще вечера. Потому что в город-то я вернулся, и даже в квартиру завалился не один. Вот только удачу, похоже, оставил за дверью. Встав с дивана, я выключил плазму, зашвырнул подальше пульт и вышел на балкон. Если бы курил, закурил. А так, только сунул руки в карманы джинсов, и втянул через ноздри прохладный мартовский воздух, пытаясь остыть и наблюдая, как за окном постепенно темнеет. На телефон упало сообщение, уже второе за несколько минут. Вынув сотовый из заднего кармана брюк, я посмотрел на экран и увидел, что написала Альбина. Читать не стал, не захотел. Просто сунул гаджет назад в карман и забыл. Ушла и ушла. Могла бы и сама догадаться, что на этом наше знакомство закончилось. А вот Золушка история по-прежнему продолжалась, и мне только предстояло положить ей конец. Дверь на балкон оставалась открыта, и до меня долетел запах тушенного мяса, ароматного и совершенно точно съедобного, с пряными травами. Ну, наконец-то. Желудок тут же поддакнул и требовательно заурчал. Мол, хватит ждать приглашения. Да и долго еще девчонка будет торчать на моей кухне. Может, она вообще забыла, зачем здесь? Оказалось, что нет. Мы едва не столкнулись с ней лбами, когда я решительно направился в кухню, собираясь об этом напомнить. Встретившись под кухонной аркой, натолкнулись друг на друга, и гостья отступила первой. Поднимая лицо, и поправляя у щеки белокурую прятку волос. Вставилась на меня, моргнув, словно до этого толком не видела. Я, впрочем, тоже не спешил говорить, наконец-то имея возможность ее рассмотреть. «Хорошенькая. И моложе меня». Не яркая и не из тех девчонок, которые знают себе цену и с кем я привык быть. Нет, похоже на аккуратную ромашку. Хм. Волосы у лица кудрявятся, нежный рот с пухлыми губами растерянно приоткрыт. А вот глаза интересные, запоминающиеся, большие и серые, с кошачьим взглядом, темно палевыми ресницами. С живой глубиной, словно с реальным миром, есть еще один, известный ей одной. Такие редко встретишь. Так смотрят романтики. И мне это хорошо известно. Моя сестра Женька как раз была из таких. Странная мысль. И почему она толкнулась в голову? Внешность часто бывает обманчива. И театральная площадь, полная полуголых девиц, прямое тому подтверждение. Меня никогда не интересовали подобные лисы. В своих отношениях с девушками, пусть без обязательств, я все равно предпочитал видеть прямоту и честность. Девчонка тоже успела о чем-то подумать, потому что поджала губы и произнесла, слегка нахмурившись. «Ужин готов, Ваше Величество!» Продукты я все убрала и шкафы протерла. А сахар нашелся на верхней полке, но его мало, так что лучше купить для себя в следующий раз. На столе правда стояла тарелка с горячей пастой, соусом и мясом. Рядом с ней тарелка с салатом и стакан сока. Я посмотрел на стол поверх девичьего плеча, но все равно проворчал, продолжая злиться. «А почему нет десерта?» «Я подумала, что ты не любишь сладкое». «Я люблю», — возразил упрямо. «Тогда могу нарезать ветчину и посыпать её сахаром». «Как раз той чайной ложки из твоих запасов хватит. Так пойдет? Или, ваше величество, хотели крокембуш с шоколадной крошкой?» Примечание. Крокембуш — французский десерт, представляющий собой высокий конус из профитролей с начинкой, скрепленных карамелью или специальным сладким соусом, и украшенный карамельными нитями засахаренным миндалем, фруктами засахаренными цветами». Очень остроумно. Обхохочешься. То, чего я хотел, ты мне обломала в машине. И основное блюдо, и десерт. Я обошел девчонку и подошел к мойке. Открыв кран, вымыл руки, бросил полотенце на голое плечо и, вернувшись к столу, сел на стул. Потянувшись за вилкой, закончил мысль. Так что сыпь. Не вижу особой разницы. Скорее всего, я ее удивил. А может, у ромашки совесть взыграла потому что она вдруг пролепетала, зябко погладив рукой свое плечо. «А полы я вымою, не беспокойся. Я уже и швабры нашла. Сделай одолжение. Хотя можешь и не мыть, мне все равно. Не знаю, было ли ей все равно, но с ужином она справилась на отлично, учитывая тот набор продуктов, который я купил. Никогда не был силен по хозяйской части, так что, подозреваю, Золушке пришлось нелегко. Однако мясо оказалось вкусным и в меру пряным, А паста непереварена и щедро сдобрена сыром. Но все равно ел без аппетита, неожиданно вернувшись мыслями к своим спортивным будням и разговору с тренером, к тому, что действительно волновало больше всего мое участие в осенних европейских турнирах и победа в чемпионате по кикбоксингу. То, что уже давно было целью и к чему я неуклонно шел много лет. Мы с Тагиром считались лучшими но я не собирался уступать другу первенство, хотя мой трехмесячный отпуск и стал для него приятным сюрпризом. Да, тренер дал мне передышку, но сам я был заинтересован в том, чтобы скорее закрыть вопрос с учебой и вернуться к тренировкам. Именно поэтому личная жизнь никогда не была в моем приоритете. Только мимолетные встречи, когда можно не отвлекаться на чувства, а забыться в физических ощущениях, с которыми сегодня я, пожалуй, впервые так красиво пролетел. Я как раз думала о вчерашнем разговоре с Сергеем, и его оценке моих последних месяцев в спортивном клубе, когда услышал, как в замке входной двери провернулся ключ. И в прихожей послышались шаги. Муж моей старшей сестры, Илья, вошел в квартиру, которая до сих пор по факту принадлежала ему. Закрыл дверь и поставил сумку на пол. Увидев меня, сунул ключи в карман и приподнял в улыбке край губ. Я вышел ему навстречу, и ему пожали руки. Как всегда, люк тепло потрепал мой затылок и по-мужски коротко приобнял за плечи. Я тоже был рад его видеть. Мы с Ванькой обожали Женькину семью и любили зятя. Когда-то он много сделал для нас с братом, рано потерявших отца. И мое увлечение кикбоксингом и восточными единоборствами в большей степени было связано с его появлением в нашей жизни. Примечание. Подробности в романе «Гордая птичка воробышек». Просто увидев однажды Илью на бойцовском ринге, я опьянел от идеи и желания стать похожим на него. «Привет, Данил. С возвращением. Рад тебя видеть». «Привет, Илья. Я тоже рад. С Рождества ведь не виделись». «Как ты? Слышал от Ивана, ты в отличной форме. Теперь и сам это вижу. Уже не терпится встать с тобой в спарринг. Вот и посмотришь». Я коротко хохотнул, вспомнив, сколько раз Илья отправлял меня носом в песок, когда я сопливым пацаном просил его дать мне первые уроки кунг-фу на конюшне отчима. «Давно меня никто всерьез не осаживал. Сергей — хороший тренер, но ты умеешь преподать урок так, что хочешь не хочешь, а запомнишь и используешь». «Договорились». Илье было, что вспомнить из своего воспитания нас с Ванькой. И он ответил усмешкой. Показал кивком на сумку. «Я на минуту не ожидал, что ты дома. Родители ждали тебя завтра, но Женька добрая душа попросила заехать на квартиру сегодня, а заодно привезти тебе кое-что от Донга, чтобы ты здесь не опух от голода. Но, вижу, зря переживали». Тёмно-карие глаза Ильи вопросительно блеснули. «Вкусно пахнет. Сам, что ли, упражнялся на кухне?» Я понимал причину удивления Люка. Готовить я не умел и не любил. Нас с братом вырастили женщины. Мать, бабка, старшая сестра. Так что напрягаться с готовкой особой нужды не было. Если я был в квартире с девушкой, то всегда блокировал дверной замок, чтобы избежать неловких сцен. Однажды мы договорились об этом с Ванькой после одного неприятного инцидента. Примечание. Об этом эпизоде в книге «Ботаники не сдаются». И больше подобных просчетов я не допускал. До сегодняшнего дня. Но сморозить какую-то глупость не успел, потому что в эту самую минуту моя гостья вышла из спальни с ведром и шваброй в руках, прикрыла дверь ногой и направилась в ванную комнату. Но, увидев нас, уставившихся на нее, затормозила и встала. «Добрый вечер», — пролепетала и напряглась. Мы продолжали стоять, и, судя по тому, что Илья впервые обратил внимание на девчонку рядом со мной, что-то в ней его привлекло. Надеюсь, не мои футболка и шорты. Потому что хрен я смогу объяснить до конца даже сам себе, почему они на ней оказались. Здравствуй. Илья всегда был немногословный. Вот и на этот раз перевел взгляд на меня и вопросительно поднял бровь. Даня, так и будешь стоять? Черт, а что я должен сделать? Ну не знакомить же его с ромашкой. Когда я даже имени ее не знаю. До сих пор его мои отношения с девушками не интересовали. «Спасибо, девчонки. Сама сообразила, что сказать. Вместо того, чтобы пялиться на мужа моей сестры и судорожно моргать, как делали девушки везде, где появлялся Илья Люков, она перехватила швабру и расставила все точки над «и». «Не стоит, я тут случайно. Так, ужин готовлю. У нас зданий договор. Единовременный». После чего вошла в открытую дверь ванной комнаты, оставив нас двоих. А Илья ухмыльнулся. Ну же так, как интересно. Ну, бывай! Хлопнул меня по плечу, шагнул к двери и предупредил. И в следующий раз звони, айболит, когда появишься. Не люблю соваться в чужую жизнь. Я стоял хмурый, как дурак, не понимая, что происходит, но все равно упрямо возразил. Это не то, о чем ты подумал. Ну да, наверное, поэтому на ней. Женькины носки.